Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги, символы солнца. Увидели изваяние животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами. Вот вам ответ, капитан. — Не вижу. Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни. В ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры. Всюду символические изображения животных. Язычество какое-то. Напротив это символы бога символы жизни на марсе тоже была пора когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного но люди марса поняли чтобы выжить надо перестать допытываться в чем смысл жизни жизнь сама по себе есть ответ цель жизни в том чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить марсиане заметили что вопрос для чего жить Родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому, когда жизнь хороша, спорить о ней незачем. Послушать вас, так марсиане, были довольно наивными. Только там, где наивность себя оправдывала они излечились от стремления все разрушать все развенчивать они слили вместе религию искусство и науку ведь наука в конечном счете исследование чуда коего мы не в силах объяснить а искусство толкования этого чуда они не позволяли науке разрушать эстетическое и прекрасное это же все вопрос меры землянин рассуждает в этой картине цвета как такового нет Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения. Марсианин, как более умный, сказал бы так. Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идеи и краски даны жизнью. Отличная вещь.